«Да, ты чувствуешь, но ты не отдаешь ему своему именье», сказал Степан Аркадьевич, как будто нарочно задиравший Левина. В последнее время между двумя свояками установилось как бы тайное враждебное отношение, как будто с тех пор, как они были женаты на сестрах, между ними возникло соперничество в том, кто лучше устроил свою жизнь, И теперь эта враждебность выражалась в начавшем принимать личный оттенок разговоре. «Я не отдаю, потому что никто этого от меня не требует, и если бы я хотел, то мне нельзя отдать», — отвечал Левин, — «и некому». «Отдай этому мужику, он не откажется». «Да, но как же я отдам ему? Поеду с ним и совершу купчую». «Ну, я не знаю, но если ты убежден, что ты не имеешь права...» «Я вовсе не убежден, я напротив чувствую, что не имею права отдать, что у меня есть обязанности и к земле, и к семье...» «Нет, позволь!» «Но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то почему же ты не действуешь так?» «Я и действую, только...» «Отрицательно, в том смысле, что я не буду стараться увеличить ту разницу положения, которая существует между мною и им». «Нет уж, извини меня, это парадокс». «Да, это что-то софистическое объяснение», — подтвердил Весловский. «А, хозяин, — сказал он мужику, который, скрипя воротами, входил в сарай, — что не спишь еще?» «Нет, какой сон! Я думал, господа наши спят, да слышу, гуторят. Мне крюк взять тут-то!» «Не укусь стана!» — прибавил он, осторожно ступая босыми ногами. «А ты где ж спать будешь?» «Мы в ночное!» — Ах, какая ночь! — сказал Весловский, глядя на видневшиеся при слабом свете зари в большой раме отворенных теперь ворот край избы и отпряженных катков. — Да слушайте, это женские голоса поют, и, право не дурно, это кто поет, хозяин? А это дворовые девки, тут рядом. Пойдемте. Погуляем. Ведь не заснем, Облонский. Пойдем. Как бы это и лежать, и пойти, потягиваясь, отвечал Облонский. Лежать отлично. Ну, я один пойду, живо вставая и обуваясь, сказал Весловский. До свидания, господа. Если весело, я вас позову. Вы меня дичью угощали, и я вас не забуду. Неправда ли славный малый?» — сказал Облонский, когда Весловский ушел, и мужик за ним затворил ворота. «Да, славный!» — ответил Левин, продолжая думать о предмете только что бывшего разговора. Ему казалось, что он, насколько умел, ясно высказал свои мысли и чувства, а между тем оба они... Люди не глупые и искренние в один голос сказали, что он утешается софизмами. Это смущало его. «Так так-то, мой друг, надо одно из двух. Или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, и тогда отстаивать свои слова. Или признаваться, что пользуешься несправедливыми преимуществами» как я и делаю, и пользоваться ими с удовольствием. Нет, если бы это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием. По крайней мере, я не мог бы. Мне главное, надо чувствовать, что я не виноват. — А что? В самом деле не пойти ли? — сказал Степан Аркадьевич, очевидно устав от напряжения мысли, «Ведь не заснем, право, пойдем!» Левин не отвечал. Сказанное ими в разговоре слово о том, что он действует справедливо, только в отрицательном смысле занимало его. «Неужели только отрицательно можно быть справедливым?» спрашивал он себя. «Однако, как сильно пахнет свежая сена!» — сказал Степан Аркадьевич, приподнимаясь. «Не засну ни за что!» «Васенька что-то затеял там, слышишь, хохот!» — и его голос. «Не пойти ли? Пойдем!» «Нет, я не пойду», — отвечал Левин. «Неужели-то это тоже из принципа?» — улыбаясь, сказал Степан Аркадьевич, отыскивая в темноте свою фуражку. — Не из принципа, а зачем я пойду? — А знаешь, ты себе наделаешь бед, — сказал Степан Аркадьевич, найдя фуражку и вставая. — От чего? Разве я не вижу, как ты себя поставил с женою? — Я слышал, как у вас вопрос первой важности, поедешь ли ты или нет на два дня на охоту. — Все это хорошо, как идилия. Но на целую жизнь этого не хватит. Мужчина должен быть независим. У него есть свои мужские интересы. Мужчина должен быть мужествен, сказал Облонский, отворяя ворота. То есть что же, пойти ухаживать за дворовыми девками, спросил Левин. Отчего же и не пойти, если весело? В этом нет ничего предосудительного. «Жене моя этого не хуже будет, а мне будет веселей. Главное дело — блюди святыню дома, в доме, чтобы ничего не было, а рук себе не завязывай». «Может быть, — сухо сказал Левин и повернулся бок. завтра рано надо идти, и я не бужу никого, а иду на рассвете». «Господа, идемте скорей!» послышался голос возвратившегося Весловского. «Восхитительно! Это я открыл. Шарман, совершенная Гретхин, и мы с ней уже познакомились. Право, прихорошенькая!» рассказывал он с таким ободряющим видом, как будто именно для него сделана она была хорошенькою, а он был доволен тем, кто приготовил это для него. Левин притворился спящим, а Облонский, надев туфли и закурив тигару, пошел из сарая, и скоро голоса их затихли. Левин долго не мог спать. Он слышал, как его лошади жевали сено, потом как хозяин со старшим малым собирался и уехал в ночное, потом слышал, как солдат, укладывался спать с другой стороны сарая с племянником, маленьким сыном хозяина. Слышал, как мальчик тоненьким голоском сообщил дяде свое впечатление о собаках, которые казались мальчику страшными и огромными. Потом, как мальчик расспрашивал, кого будут ловить эти собаки, и как солдат хриплым и сонным голосом говорил ему, что завтра охотники пойдут на болото и будут палить из ружей, и как потом, чтобы отделаться от вопросов мальчика, он сказал «Спи, Васька, спи, а то матрий. И скоро сам захрапел, и все затихло, только слышно было ржание лошадей, И карканье бекаса. Неужели только отрицательно, повторил он себе, ну и что ж, я не виноват? И он стал думать о завтрашнем дне. Завтра пойду рано утром и возьму на себя не горячиться. Бекасов пропасть и дупиля есть, а приду домой записка от Кити. «Да, Стива, пожалуй, и прав. Я не мужественен с нею. Я обабился. Ну, что ж делать? Опять отрицательно». Сквозь сон он услышал смех и веселый говор Весловского и Степана Он на мгновение открыл глаза. Луна взошла, и в отворенных воротах, ярко освещенные лунным светом, они стояли и разговаривали. Что-то Степан Аркадьевич говорил про свежесть девушки, сравнивая ее с только что вылупленным свежим орешком, и что-то Весловский, смеясь своим заразительным смехом, повторял, вероятно, сказанные ему мужиком слова «Ты своей как можно домогайся!» Левин сквозь сон проговорил «Господа!» «Завтра чем свет!» И заснул.